Сразу за дверью начинался зоологический музей достижений, но при взгляде на экспонаты Карина почувствовал себя в кунсткамере среди заморенованных младенцев с рогами и копытами, жабрами и чешуёй, с иглами и длинными хвостами. Заключённые в стеклянные колбы с розовой жидкостью, они вызывали тошноту. Несмотря на сотни лет консервации, тела существ сохранились в идеальном состоянии. Но Карина так и не смогла заинтересоваться экспонатами музея. На земле такие эксперименты, к счастью, до сих пор под запретом, сказала она. По вашему мнению, создатели лаборатории не отличались гуманностью, заговорил Флос. Но если бы они разделяли вашу философию, не возникла бы цивилизация людей. На что вы намекаете? Лаухан приобнял Карину за плечи, взглянул на камеру и летающих вокруг них дронов и сказал: А вот сейчас слушайте внимательно и попрощайтесь навсегда с привычным шаблоном мироздания. Раз так, к русалкам мы вернёмся, когда пожелаете. Следуйте за мной, сказал Флос, указывая на очередную дверь. Если вы внимательно осмотрели экспонаты музея то заметили эволюцию человеческого рода управляемую отсюда. Вы хотите сказать, что людей создали на Марсе?" воскликнула Карина. Лаухан торжествовал. "Вспомните наш разговор о метеоритах и о странном зове, который чувствовали люди из первых экспедиций", сказал он. "Это не случайность. Но Первые люди появились задолго до создания марсианской лаборатории, не отступала Карина. Неандертальцы действительно плод эволюции Земли, согласился Флос и добавил. Тупиковая ветвь. Ваши учёные до сих пор гадают, почему между ДНК неандертальца и кроманьонца настоящая пропасть. Ответ здесь, в этих стенах. Доказательства результатов усовершенствования ДНК хранятся в лаборатории. Каждый этап до появления первого настоящего человека. Я вам покажу. Перед флосом и гостями разъехались широкие створки дверей, приглашая продолжить экскурсию. Глаза Резанова обилие света, как в безоблачный день на земле. В первые секунды всем показалось, что они вышли из лаборатории, но окружающий ландшафт отличался от мурсианского. Перед ними предстала холмистая местность, покрытая мёртвыми чёрными деревьями. Высохшие голые ветви опутывали куски паутины, а на потрескавшейся земле виднелись засохшие стебли растений. Лаухан поискал взглядом Рисмонду, но её поблизости не оказалось. Тогда археолог отправил двоих охранников на её поиски. Вас не удивляет, что её питомцу не требуется защитный костюм, не сдержалась Карина. Я видела, как в глазу игуаны включился таймер. У вас богатое воображение, усмехнулся Лау Хан. Не бомбу же в тушке игуаны она сюда принесла, да и зачем? Прошу прощения за состояние питомника, тем временем извинился перед гостями Флос. Замкнутая экосистема нуждалась в уходе. После консервации она медленно погибла. Питомник использовался не только для растений, догадалась Карина. Любопытство взяло верх, и она поднялась на невысокий холм и внизу увидела высохшее русло неглубокой речушки. Все экспонаты, созданные в лаборатории, высаживали или выпускали сюда. подтвердил Флос догадку журналистки. А как иначе проверить научные расчёты? Но почему здесь? задумчиво спросила Карина. Не проще было создать лабораторию на Земле? Марс обеспечивал безопасность на тот случай, если что-то пойдёт не так. Где же первый человек, созданный на Марсе? нетерпеливо спросил Лаохан. Он в саду След за проводником гости обошли холм, затем еще один, и оказались у нагромождения камней, напоминающих грот у реки. В глубине грота на каменном возвышении лежал саркофаг. Край саркофага украшала замысловатая резьба с изображением ветвей и листьев. Там же располагались различные датчики, а свет, идущий изнутри, говорил, что саркофаг снабжён электроникой. Когда гости лаборатории подошли ближе, под стеклом они увидели человека. Он лежал в такой же розовой жидкости, но разительно отличался от прежних экспонатов музея. В гроте покоился не младенец, а седовласый старик с густой бородой, облачённый в тунику, подпоясанную кожаным ремнём. Когда-то грот окружали плодовые деревья, нарушил тишину Флос. Адам любил здесь гулять. Адам? Тот самый? не поверила Карина. А мы, значит, находимся в райском саду? Этот человек, созданный в лаборатории, стал вершиной генной инженерии, невозмутимо продолжал Флос. Какое-то время он жил здесь, а затем вместе с подругой был доставлен на землю. У пары первых людей получилась идеальная генетическая совместимость. Они смогли произвести здоровое потомство. Дальнейшие события, описанные в Библии, добавил Лаухан. Первые главы книги подверглись жесткой радиации, но теперь вы и весь мир узнаете правдивые начала человеческой истории. Правдивые начала? Усмехнулась Карина. Вы прилетели на Марс разоблачать религию? Думаете, люди перестанут верить в Бога, если увидят эту лабораторию? Я не так наивен. Существует миллионы скептиков, склонных не верить собственным глазам. Но ещё больше людей всего лишь сомневаются, воскликнул Лау Хан. они молятся, надеются на некое божественное провидение, запрещают себе многие радости, они ограничивают себя в надежде после смерти обрести счастье в раю. Вот он, райский сад. Мы попали сюда ещё при жизни, и вот она правда, которая нас окружает. Я в это не верю. замотала головой Карина. Не надо лицемерия. Берите пример с вашего деда. Он-то знает, что я прав. Но если Бога нет, то какой смысл в нашем существовании? Все события жизни случайны? Карина ощущала бешеное биение сердца и возмущение, копившееся с последнего разговора с дедом о религии, начало прорываться наружу. Вера даёт мне надежду, а теперь получается, что надеяться не на что, если нет Бога или хотя бы разумной энергии вселенной, значит никто не слышит мои сокровенные желания и не помогает мне в их осуществлении, а душа её тоже нет, я всего лишь разговаривающая плоть, которая умрёт и превратится в ничто? Внезапно ей стало страшно и одиноко. Такого одиночества она не ощущала никогда. Она почувствовала себя маленьким ребёнком, потерявшимся в толпе, который плачет, но его никто не слышит. Жаль, что с нами нет представителя церкви, посетовал Лаухан. Думою зрителям не помешал бы его комментарий увиденного. И где эта Рисмонда? Археолог потребовал связаться с людьми, отправленными за ней. Однако их передатчики молчали. Так Далаухан приказал Марселю прекратить съёмку. Необходимое уже отсняли, а монтажом займутся на марсальёте. Не дожидаясь, когда журналист сложит технику в рюкзак, Лаухан в окружении вооружённой охраны спешно покинул питомник. Карина думала остаться с Марселем, но археолог вцепился ей в локоть и потащил за собой. Уже уходите, здесь ещё множество важных экспонатов. сказал Флос, но его уже никто не слушал.